Если разобраться, то со мной поступили не совсем честно. По сути, дружище гном мне свинью подложил. Не исключено, что прочитав присловие седьмой пункт, в частности его подпункт В, я удержался бы от соблазна и обошёлся бы без благородной подачки кузнеца. И вовсе не потому, что для меня в данный момент проходит ознакомительная экскурсия, на которой подобным настоящим соглашением нет места, или банально боюсь проболтаться, просто не по мне, когда игрушка уже перестаёт быть просто игрушкой. А думала ли ты об этом, когда решил поставить душу на кон в обмен на шанс спасения любимой, поинтересовалась мудрая сова. заткнись, рявкнул я на птицу. Где ты была, когда жадность выперлась на первый план? И я ещё до конца ничего не решил. А цифрованный кузнец-сварок, выполнив свою миссию по вербовке меня в потенциальные узники реальной тюрьмы, между прочим, утопал. А я вздохнул и решил взглянуть, из-за чего весь серборс с этим допсоглашением номер МБ8719. Как и было обещано, в виртуальное меню появилась новая кнопка с забавным названием режим сдох. При нажатии на кнопку программа перерисовывала её во вдавленном виде и ничего. Зашибись. Внимание. Включен режим создания боесново оружия холодного. Запаздывала среагировала система оповещения. Вот оказывается, что скрыто под столь зловещей аббревиатурой. Ну-ну. Дальше-то что? Повторное касание привело к выходу из вышеуказанного режима. Хорошо. Снова кликнем и попробуем заточиться. Одна наждачка, вторая, третья, девяностая. Полтора часа драгоценного времени потрачено вхолостую. Правда, и не сломалась пушка. А отрицательный результат тоже результат. Нарушила запрет о молчании сова. Э, какой быстрый. Забыл разве, каков шанс удачного улучшения до плюс +10? 1 к 512. Напомнила Сорока из подсознания и потребовала: "Точи дальше". Жаба недовольно на неё посмотрела. Если у нас много денег, это ещё не значит, что их позволительно бездумно профукивать. Доходим до сотни и достаточно, разрешил хомяк и добавил: "Если кузнец раньше не вернётся". Устранение предмета синего сорока +9 прошло успешно. Оружие засияло золотым. Только почему-то слово доблесть к названию не приписалось. Значит, пока обошлось без дополнительного соглашения, логически рассудил я и сунул руку в ящик за очередными заточками. Не знаю, сколько прошло минут, со счёта сбился, а по часам специально не засекал, когда произошло следующее. Неудачное улучшение. Э, как это так? Внимание. Включён режим вздох. Желаете модифицировать ваше оружие? да, нет. А то. Три дня синий на сорок плюс 10 заменён на доблестный синий на сорок плюс 11. Из расхода на число доблести 1, остаток 3. Ах, а каким красивым апельсиновым цветом засветилась моя Алибарда. Что ж, от совершенства её отделяет всего одна ступенька. Поздравляем. Улучшение предметом доблестный синий на сорок плюс 11 прошло успешно. Изодёвана очко у доблести 2, остаток 1. Взглянул на параметры. Физическая атака с изначальных 44 выросла аж до 1039. Да, убойная получилась штука, и предыдущее оранжевое свечение не выдерживает никакого сравнения с новым кроваво-красным. Жуть. А, а вот и кузнец. За углом, что ли, ждал. Превосходный инструмент для войны, оттопырил он верх большой палец кулака. Вот бы ещё копей на наконечник сюда приторочить. Да с крюком вообще болеварде цены не было, мечтательно проговорил я. Сварок задумчиво почесал лахматы подбородок. Хм. Ну-ка, дай взгляну. Неужели возможен и такой апгрейд? раскатал я губы. Нет. Так как ты хочешь, не сделаю. После продолжительного верчения оружия обломал меня гном, но тут же удивил. Зато могу внутрь вставить пружину и обоиму штуки на четыре иглы, а спусковой механизм вывести в аккурат к сафиру. Стрелять будет. Так это ещё лучше. Едва не подпрыгнул я от восторга. Или Лея надежду, что снаряды окажутся чем-то вроде гвоздей сотки, уточнил, а какого диаметра и длины иглы? Да вон лежат. указал коротышка на связку стальных 15-сантиметровых прутьев с мезинец толщиной абалдеть похоже на уменьшенную копию арбалетных болтов только без оперения угадал это я дочке подарок готовлю чтобы и не громоздье для неё и гламёд был и полесу безопасно бродить могла правильно согласился я только объясните почему вы всё-таки зовёте их иглы а не хотя бы спицы шутку На медне завершил заказ одного лорда на дюжину гигантских аркбаллист. Так по сравнению с копьями на драконов, которыми заряжаются те метательные машинки, эти стрелки кажутся иголками. А по поводу оперения, винограденьке приторочу, конечно, но для твоего носорога крылья не нужны. Тут у меня другая задумка. Вдоль тела стрел бороздки сделаю. Внутри рукояти алебарды резьбу винтовую чтоб на вылете закручивание происходило. И на наконечника хитрые проточки изготовлю, чтоб не только удар, но и сверление происходило. Как тебе такая идея? Замечательно. Но насколько далеко такие иглы полетят и какова будет их пробивная способность? Зависит от пружины. Ежели взять самую лучшую, самую-самую. Спо -самую. сегодняшнего вылет закованого в тяжёлые латы рыцаря, понятное дело, не прошибёт. Но за 20 метров, закрытого деревянным щитом противников в кожаной броне, порешит наверняка. Хватая ртом воздух, я несколько раз икнул и выпал в осадок. Сворок, вы не мастер, вы гений. А насчёт перезарядки как? Вот тут проблема. Натянуть-то пружину у тебя силёнок может и хватит, а вот вставлять снаряды в обойму только на специальном станке требуется. Но на досуге обещаю покую мехать, как упростить процесс. Понял. Очередями не стрелять, боеприпасы использовать лишь в крайнем случае. Огромнейшее спасибо. Пожалуйста. Это обойдётся тебе, дружище, всего в 58 золотых. Даже с учётом скидки. Угу. Сжежо бы 165 взял. Да, кусаются цены. Если прибавить стоимость потраченных заточек, ничего себе. Улучшу пушку за 3 1/2 серебренника. Но оно стоит того. Парукам, согласился я. Долго придётся переделывать. Не очень. Сейчас с племянником обувь твою ремонтировать закончим и думаю, вместе до темноты управимся. О, целый день уйдёт на общение с вашей семьёй сварок, а у меня ведь ещё в планах посещение торговых рядов было. Да не вопрос. Иди пока поешь. Дочка там заждалась. Чуть ли не пир в твою честь затеяла. А потом сходи прогуляйся, куда хотел. Но рекомендую начать именно с нашей лавки. Глядишь, и на рынок идти отпадёт надобность. А у вас что? Универсальный магазин? Естественно. Мы же гномы. И магические вещи имеются. А как же без них? И питомцев продаёте? Не всех, но выбор велик. И еду на любой вкус. А, я уже не знал, что спросить. Из самоцветов богатейшая коллекция. Я оружие превосходное, и броня крепкая, похвастался кузнец. Прямо как в электричке, купить можно практически всё, а если чего нельзя, то только потому, что это уже купили в придающем вагоне. Верю, верю, но тогда не пойму, на кое сдался вообще базар, если существует ваша лавка. А у нас всё дорого, потому что качественно, а у других дешёвые подделки. Но ведь тебе нужен хороший товар, не так ли? Так Не стало горчать у собеседника, утверждая, что на рынках не все вещи плохие, что иногда там встречаются и уникальные предметы, и весьма замечательного качества, и плюс просто можно услышать интересные новости. А кроме того, там гораздо разнообразнее выбор, тем более сейчас после того, как каратыша кабакрали. Так или иначе, головалом. Тебе всё равно разумнее сперва отовариться у нас с такой-то скидкой. Привёл ещё один аргумент в свою пользу собеседник. Безусловно, улыбнулся я. Обещают так и поступить. Слава богу, виноградинка устроила пир не на весь мир, а только на нас двоих. Однако стол буквально ломился от огромного количества разнообразных яств, которыми можно было бы накормить до да удори целу роту голодных студентов. Очередной раз я с уважением помянул разработчиков сверхсовременнейшего программного обеспечения, сумевших не только удивительно точно передать вкус еды, Но и настолько усилить ощущения рецепторов, что поглощение пищи превратилось в настоящий праздник. Даже знакомое по реалу обычное блюдо в игре доставляли прямо-таки райское наслаждение, а кулинарных шедеврах вообще молчу. "Обиединение, ты прекрасно готовишь", облизнув пальцы и откинувшись на спинку кресла, похвалил я гномку. "Правда?" смущённо переспросила девушка. "Самое, что не наесть" В прежде никогда не замечал в себе тяги к черевоугодию, но сейчас напихался под самую завязку. Остановила лишь боязнь лопнуть от обжорства. Приятно такое слышать о своей стряпне, улыбнулась Виноградинка. А что больше всего понравилось? Боровики тушёные в сметане. Это те самые, что мы притащили. Ага. Кстати, я тогда тебе их с собой заверну. Вроде ещё остались, удивился я. Совсем чуть-чуть, засмеялась рыженькая малышка. Завтра с утра опять придётся в лес идти, внепланово. Ой, неудобно как-то получилось, нахмурился я. Не волнуйся, всё в порядке. А давай снова буду тебя сопровождать. Мне всё равно в деревню сбегать надо. Вспомнил я про свадебный подарок Аймера. Оружие у меня теперь сама видела, какое крутое. И броню с Ворок подберёт достойную. Никакие медведи и убийцы не страшны. Я-то не против, только скидку тебе отец за это больше не увеличит. И не надо. Я не корысти ради предлагаю помощь, а подобрать едушевной. Тогда, принимая предложение, обрадовалась гномка. Выходим в 6:00 утра, потом ты отправляешься по своим делам, а я собираю грибы. А как встретимся на обратном пути? До 7:00 вечера буду ждать тебя на месте нашего знакомства, на пеньке, уточнил я. На пеньке, кивнула девушка. Договорились. Обед плавно перетёк в ужин, но кузнец по-прежнему стучал. Чтобы лишний раз его не отвлекать, я решил пока посетить Гномий мини-супермаркет. Родственник Сварога и Виноградинки встретил меня с распростёртыми объятиями. VIP-клиент, как никак. Или что более вероятно, после постигшивания счастья, продавец радовался любому, кого можно облапошить, содрав три шкуры, чтобы хоть как-то компенсировать ущерб. Я оказался прав. Цены в лавке кусались. Но надо отдать должное, Ассортимент предлагаемого товара свободно мог соперничать с Электричкой, а качество намного превосходило китайские подделки. Первым делом приобрёл две карты: Триумфата с нанесением названий улиц и номеров домов и карту окрестностей с указанием обитающих в той или иной локации монстров. Потом пополнил запасы микстур и купил несколько комплектов одноразовых свитков с различными бафами. Они хоть и не такие мощные, как накладывал Манхубер чудотворец, но дополнительные 5-10% к важным характеристикам лишними не будут. Затем взгляд остановился на уменьшенных копиях Фениксов. А это для чего? поинтересовался я у лавочника. Миниатюрная птица возрождения позволяет временно перенести точку воскрешения в любое место. Очень удобно использовать во время охоты, ответил низкорослый бородач. А как понимать временно? Самая крохотная статуэтка меняет координаты места оживления на 3 часа. Самая большая на трой суток. Бронзовые птицы персональные, серебряные предназначены для малых групп от 2 до 10 участников, золотые для 11 и более. Да, иногда полезная штука а прозрачные, хрустальные, тоже групповые, но используются, когда в команде присутствуют не только незабывающие, но и не помнящие. Вот сейчас не совсем понял, о ком речь, сдвинул я брови, хотя на самом деле виноградинка мне уже разъясняла, но интересно выслушать ещё одно определение. Ах, ты ж новичок, посхватился лавочник и пояснил: "Про что народье часто местных жителей, вроде меня, называют непомнящими, так как после смерти мы почти всё начисто забываем, а те, кто является в наш мир временно, таких как ты, и всё помнит, соответственно, не забывающими". Ну да, то есть НПС и игроки. Подумал я и кивнул. Ясно. Ну дайте тогда парочку шестичасовых бронзовых и одну стеклянную, в смысле хрустальную. Затем моё внимание привлекла крутящаяся башня-стойка с голографическими открытками. Может, поздравить Настю такой, когда Каргонариус его завалит. Однако, подойдя поближе, я обнаружил, что с лицевой стороны на объёмных картинках изображены различные животные, а сзади справочная таблица с описанием их параметров и стоимость. Питомцы, не дожидаясь очевидного вопроса, сказал продавец. Да, налёта воров имелись ездовые, боевые, магические поддержки, разведчики и смешанного типа. Сейчас в наличии только эти. Одним из самых дешёвых, но весьма забавных универсальных солдат оказался хомяк. Он способен вести слежку, проникая в труднодоступные места через имеющиеся щели, либо при необходимости прогрызая оне. Из вооружения имеет зубки, снимающие врагу по одному хелсу за укус, умеет выделять газовое облако, при вдохе которого хозяин слегка чуманеет и злится. Зато получает плюс процент к атаке. Конечно, это не масштабы скунса с его похочей струёй, вешающей на противника дебафы, деморализация и минус 100% харизмы, но тоже полезно. А седла Дверка, разумеется, нельзя, но с его помощью можно транспортировать небольшие предметы в его двух слотах, защёчных мешках. А ещё регулярного чёсовое хомячий пух, расчёска в комплекте прокачивается умение сбора. Набрать хомяка я не стал, дабы не преревновал его собрата из подсознания. Для передвижения за отсутствием лошади взял ослика повышенной проходимости и грузоподъёмности. Для военных действий самого грозного из имеющихся петов, трёхглавого бойцового петуха. К сожалению, одновременно вызвать больше одного спутника-помощника без специальных достижений и дреssуры нельзя. В свёрнутом состоянии маунты выглядят как трёхмерные анимационные открытки, причём в картонку встроили неубогую стереопару. А внедрили полноценный анимационный ролик, и такую коротенькую презентацию сидящего внутри существа. И красиво, и информативно, и кота в мешке не подсунут. Большим плюсом в выборе жека и самца курицы явилась и полная идентичность состава требуемого для их жизнедеятельности топлива. Значит, корм займёт всего один слот в моей котомке. К тому же, у обоих питомцев мизерный расход еды и, соответственно, затраты на пищевое удовольствие. Оба не просят кушать, находясь в отключённом виде, а при активации самостоятельно и с удовольствием пополняют рацион за счёт пожирания окружающей среды. Так что если путешествовать не по пустыне, лаве или снегам, то мешочка семян злаковых культур хватит очень надолго. В магическом отделе присмотрел несколько защищающих от волшебства колец. Два взамен транченных плюс ещё по перстню на каждый свободный палец. На шею взял антистихийный амулет, предохраняющий сразу от ветра и огня. На руки браслеты, противостоящие заклинаниям огня и земли. Ещё мне приглянулся широкий пояс из кожи какого-то приcмыкающегося, помимо функции поддержания штанов и небольшой добавки в общую копилку сопротивляемости физическим атакам, благодаря ремню возросло и количество свободных слотов. 4 идущие в комплекте кармашка-кошелёчка крепились по бокам от пряжки. Из них можно достаточно быстро извлекать необходимые предметы во время боя, те же восстанавливающие здоровье пузырьки, например. Но не это главное. Самое ценное в данном приобретении материал, из которого оно изготовлено. Изделие из тёмно-пурпурного узорчатого поло обладает удивительным свойством абсолютная защита от воровства. ни сам пояс, ни кармашки, не то, что в них лежит, украсть не удасса, как бы злоумышленники не старались и насколько бы не прокачивали свои профессиональные навыки. Описание предмета. Пояс лорствующего отца. Класс броня инндей. Комплектация. Элемент кошель. Количество доступных слотов. 4 из 6. Особенности. Вещи, оберегаемые духом тёмного пурпурного узорчатого плаща, невозможно украсть. Эффекты: физическая защита плюс +15, торговля +30%. Цена набора непозволительно высока, особенно для игрока моего уровня. 8000 золотых. Это почти половина из того, что у меня есть. Да. В обществе процветающей преступности быть уверенным в том, что по крайней мере четыре предмета, вопреки всем невзгодам, всегда останутся при тебе, дорогого стоит. Однако кармашки хоть и крохотные, но являются полноценными слотами. Суй в них хоть трупик мухи, хоть тушу слона. Это, кстати, одно из немногих преимуществ виртуального мира, от которого разработчики не стали отказываться в вечном стремлении к совпадению с миром реальным. Знаю, ну что покупаешь Начал проявлять нетерпение продавец. Да, всё-таки решился я. Только у меня проблема с наличкой. За недостающую сумму придётся сходить в банк. Хорошо, подожду, кивнул владелец лавки. А что, если вы мне дадите пояс прямо сейчас, чтобы я положил деньги в один из кармашков и принёс вам? предположил я и пояснил. Просто я побаиваюсь быть ограбленным по пути. НПС почесал затылок. Не. Так нельзя. Вы мне не доверяете? Давире, а ю. Ну, в чём же тогда проблема? Так нельзя. Но почему? Просто нельзя и всё. Ищи другой способ. Хм. Раз мне намекают на другой способ, значит, существует альтернатива. Ладно, подумаем. Вариант с залогом не подойдёт, так как оставляемый предмет должен быть равным по цене. А ещё лучше превосходить стоимостью приглянувшаяся мне сделя. Но самое дорогое, что у меня есть оружие. которые в разы дешевле по сравнению с полоза. Предложить гному сходить вместе со мной, прихватив с собой и ремень. Попытаться можно, но наверняка торговец найдёт отговорку, по которой ему именно сейчас ну никак нельзя отлучаться из лавки. Или, если у продавца есть свой счёт в банке, то перевести туда требуемую сумму и принести подтверждающие бумаги, или что-то тут у них. Ага. Если документы не сопрот по дороге. Выписать вексель в конце концов. Мм, нет. Должно быть что-то ещё. Блин, ну не по голове же мне этого НПС бить в самом отделе. Чтобы пока тут валяется в отключке, смотаться под появившесь набором странствующего купца за деньгами. Ещё вариант попросить замолвить за меня словечко друга-кузнеца. Хм, оставлю это на крайний случай. Я снова внимательно посмотрел на недосягаемый пока шмот. Ремень плюс набор карманов. И тут до меня дошло. Набор А можно ли приобрести не весь комплект, а только часть его? Например, один карман, по любопытству ал я. Конечно. Тебе за 550 золотых, улыбнулся торговец. О, замечательно, столько наскребу. Давайте, обрадовался я, снял с себя все ценные вещи, засунул их в котомку и воспользовался ещё одной услугой, предоставляемой дружественной гильдией гномов. Оставил шмотки в камере хранения, а потом налегке отправился в банк. забрал всю сумму. Возвращаясь трустой, зажатым в кулаке, опять та же фишка игры 18.000 золотых монет в кулаке, кошельком из кожи тёмно-пурпурного узорчатого змея, набитого монетами, я вдруг споткнулся при мысли. Если 550 за кармашек, то за четыре штуки получается 2.200. Выходит, сам ремень стоит 5.800. Но какой резон его брать? Зачем переплачивать? Явно это тоже непросто. Но в чём же конкретно прикол? На мой недоумённый вопрос по этому поводу продавец пожал плечами. Понятия не имею. Такая цена, если хочешь приобретать только кошельки, как предыдущие покупатели, а подпоясаться можешь обычной верёвкой. До того, как гном это сказал, я так и собирался поступить, но теперь фиг. И с принципа куплю. Нет. Упёрся мой баран из подсознания. Если вам неизвестно, найду того, кто в курсе, и выясню. Заверните весь комплект, пожалуйста. Образ жвачного парнокопытного с изогнутыми рогами исчез. А на его месте тут же возникли озлобленные физиономии хомяка и жабы. И пока они не переубедили, я быстро высыпал деньги на прилавок и вышел из магазина. Затем забрал весь мешок из камеры хранения и направился к сварогу. О, головолом, ты как раз вовремя. Жми кнопку on. Вот и починили. Принимая работу. Описание предмета: Сабатон Икара. Класс: бронян. Тип: опыт. Особенности: полёт, невидимость. Примечание: в Солнечную погоду в воздух крипящие крылья может растаять. Поэтому в ясный день длительность полёта лучше сократить вдвое. Команды управления. Нет меня. Невидимость 5 минут в элато Левитация 6 минут. Аугментация использована: Топаз +20% длительности полёта. Эффекты: Физическая защита плюс +22, магическая защита плюс +22. Ох, вздохнул я. Ну и ну. Алибарда тоже готова. Держи, протянул оружие отец Веноградинки. Описание предмета: Алибарда, глубокий синий насарок. Класс оружия: D. Двуручное древковое, метательное. Радиус поражения: 175 см. Физическая атака: Плюс +1039. Точность стрельбы: 20 м. Запасная: 4 из 4. Аугментация: использована сапфир Плюс +10% к физической атаке. Примечание: Понятие добродетели несовместимо с деяниями, направленными на убийство себе подобных, кроме случаев защиты чести, жизни и имущества невинных. Ах, ахнул я. Большое спасибо. И это ещё не всё. Пришёлся кузнец и добил меня. Помнишь о поручении Амира? Нам кое-что удалось узнать. А что меть? А как ещё реагировать? К несчалению, я единой монете я расплатился за новые доспехи, усовершенствование синего носорога и ремонт летающей обуви. После выслушал рассказ одного из племянников Сварога о проклятии Тримфорта, вернее, об отшельнице Хельге, которая, вероятно, прольёт свет на эту историю. Затем попрощался с виноградинкой, помогающей по хозяйству черешуру питаной, даже для своей расы тётки поварихи. Красноволосая девчонка со смешной шарообразной причёской ненадолго отвлеклась от забот, цуннула мне на дорожку пакетик со сладостями, сказала до завтра и чмокнула в щёку. Подойдя к уже починенным воротам, сквозь которые меня не так давно не желали пропускать, оглянулся на гостеприимный квартал гномов и улыбнулся. Жаль с ними расставаться. Помахал на прощание рукой, но никто не ответил, все суетятся, заняты делами. Ну и мне пора к новым подвигам. Однако переступать границу, отделяющую район Каратышек от остальной части города, я не спешил. Прежде необходимо определиться, что же именно упрятать в четвёртый антиворовской карман. Впервые три однозначно просили золотые монеты, серебра и меди у меня не так уже много, и мне придётся рисковать. А либарда в мирной зоне пусть лучше там хранится, не зачем её красным свечением дополнительное внимание к себе привлекать. И, естественно, сабатоны и кара в то время, когда не буду их использовать. А вот что же положить в последний кошелёк? Самый простой вариант определить наиболее дорогостоящие из оставшихся вещи или группы одинаковых предметов, которые позволяют класть их в один слот, либо засунуть что-то дешёвенькое, но важно не по финансовым соображениям. В процессе задумчивого ковыряния в барахле решение, как это часто бывает, пришло само. Выбор пал на свёрток для петарта и мартиты. Поскольку в свойствах свадебного подарка не указано, что его невозможно украсть, передать другому персонажу или игроку. Возможно, сама по себе выгода от выполнения данного квеста окажется и не великой, но узнаю-то я об этом лишь после завершения задания. А вообще было бы очень здорово, если бы с ячейками инвентаря удался фокус вложенности. Так, запихнул в четвёртый карман всю котомку целиком и душа спокойна. Попробовал, не вышло. Значит, остаётся надеяться, что напяленная поверх доспехов неброская клонида, когда-то имевшая ярко-зелёный окрас, а ныне выцветшая до жёлто-болотного оттенка, не вызовет искушения у любителей поживиться за чужой счёт. Эту дешёвую тряпку, местами изъеденную мобами первого уровня с идентификаторами моль, я приобрёл как раз с целью сокрыть от посторонних глаз своей новой брони. Дело в том, что тяжёлый латный сет тоже обошёлся в довольно кругленькую сумму, и терять его не хочется. Конечно, не думаю, что кирасу, штаны или наручи можно так же незаметно снять, как и кольцо, но лучше перестраховаться и лишний раз не сверкать относительным финансовым достатком. Чем обычный среднестатистический гражданин занят в пятницу вечером? Сразу так и не ответишь. Один отмечает успешное окончание рабочей недели, Завершение трудового дня памятную историческую дату в баре, в ресторане, дома в подъезде, на остановке за трактором, с друзьями или без. И пивом, вином, водкой, коньяком, самогоном. Другой просто пассивно лежит с пультом от телевизора на удобном диване и смотрит фильм, футбол, ток-шоу, новости, рекламу. Третий не просто и очень даже активно кувыркается, пускай для разнообразия, на неудобном скрипучем ложе. Зато со своей любимой девушкой, или не своей, или не любимой, или вовсе не девуш. Нет, этого не надо. Четвёртый идёт к знакомым. Пятый ожидает гостей. С шестого по 14 включительно спешат на свидание, на вечеринку к пятому, в кино, в театр, на концерт, на дачу, на тренировку, на рыбалку, куда глаза глядят. 15-й выгуливает собаку. 16-й младшую сестру на дискотеку. Измотанный 17-й поскорее заваливается в кровать, в надежде хорошенько выспаться. Взбодрившийся 18-й, наоборот, планирует зажигать в ночном клубе до утра. 19-й, забросив портфель, весело мчится во двор погонять в мяч, а серьёзный и ответственный умница 20-й учит уроки, даже несмотря на то, что впереди выходные. Следующие две пары человек придвигаются к компьютерам, а как же иначе в наштовек? Эти люди, подобно 16-му, также помышляют долго и плодотворно бодрствовать. Ну, возможно, не так фанатично, не до рассвета, но где-то рядом. И отсиживать 21, 22, 23, 24 зады на креслах, стульях, табуретках будут преследуя различная цель. Кто-то зависнет в социальных сетях, кто-то почитает интересную книгу, кто-то вдохновенно выплеснет накопившиеся идеи в продолжение главы недописанного романа. А кто-то погрузиться в виртуальный мир, погонять на нереально дорогом автомобиле, повоевать на мощном многотонном танке, покорозить просторы вселенной на фантастическом космическом корабле или помахаться на мифриловых мечах с существами эльфами. То есть в подавляющем большинстве народ в пятницу вечером развлекается. По мере сил, возможностей, возраста, семейного положения, половой принадлежности, социального статуса, здоровья, личных пристрастий, желаний Иван Концецов. Настроение. Мои же заботы со стороны чем-то похоже на хобби 24-го, но я бы не назвал свой случай отдыхом. Во-первых, предстоит изрядно попотеть. Секунды на 0 часов 0 минут понедельника тикают, а столько ещё всего не выполнено, не испробовано, не выяснено. А во-вторых, не стоит забывать ради чего, точнее, ради кого всё это происходит и какова будет ставка в предстоящей игре. Так что трудимся до изнеможения и инфу собираем по максимуму. Итак, пока совсем не стемнело, есть смысл посетить отшельницу Хельгу. Старуха покинула Тримфорд очень-очень много лет назад, как давно никто и не помнит. Причин уже своего спешного бегства из города позабыла и сама Хельга, или не признаётся. Как бы то ни было, возвращаться обратно самошедше наотрез отказывается. Впрочем, слабоумие худосочной седой женщины проявляется исключительно во время разговора на тему событий давних лет. Во всём же остальном она на удивление приветливая и отзывчивая бабулька, которой частенько наведываются захворавшие местные жители, с теми, у кого нет средств на оплату врачевания у хорошего мага. Хельга охотно и бесплатно делится своими отварами, целительными настойками и мазями от всевозможных недугов. В связи с этим предполагаю, то с профессиональной деятельностью НПС будет связана и выполнение квеста о проклятии. Наверняка меня попросят на собирать каких-нибудь редких либо произрастающих в труднодоступных местах лекарственных растений для лечения от какой-нибудь коварной хвори. Жаль, что я продал весь запас трав. Может, какие и пригодились бы. Зато повезло, что спряталась отшельница недалеко. Её хижина находится на побережье. Всего в 3 км от Триммерта, полчаса пешком. На осляке минут за 40. А если с морковкой перед носом, то за 35. Чтобы не заблудиться среди хаотично извивающихся улочек, я вызвал виртуальную карту, ткнул в пункт назначения и выбрал команду проложить кратчайший путь. Спустя секунду на мостовой появилась лишь одному мне видимая прерывистая дорожка из нилоновых стрелок. По мере движения они гасли за спиной или вновь загорались, стоило мне сделать шаг назад. Во время путешествия я пару раз сворачивал не в ту сторону, сначала чтобы проверить, как работает GPS-навигатор, потом обходя подозрительно тёмный закоулок, и система чутко реагировала на отклонение от заданного маршрута, моментально перерисовывала светящуюся тропинку с учётом произведённых перемещений. О, вот уже и нужные мне северные ворота Тримфорта. Отлично. Сейчас подойду ближе и даже смогу через них рассмотреть вдали избушку Хельги. Да, на удивление быстро я добрался до окраины и главное, без нежелательных приключений. Думаю, уже пора доставать доблестный синий носорог, а то кто его знает, что меня ждёт за городской стеной. Эй, парень, вдруг послышалось сзади. Что? Всё-таки бляпался и не обойдётся без приключений. Обернулся. Увидел восьмерых странных гвардейцев. Странность заключалась в их оружии. Судя по фиолетовому цвету, все пушки заточены на плюс +6 и инкрустированы камнями. К тому же у всех воинов отличается тип и вид инструментов для сражения. Того, кто меня окликнул, звали Эллендер, а в руках он, как и я, держал алебарду. Смотри, ты уже определился с выбором? Да и годков тебе достаточно. Хочешь овладеть своим оружием в совершенстве, спросил он. Квест на профу, догадался я. Конечно, хочу. Разве есть такие, кто отказывается? Всякое бывает, но предупреждаю. Прежде чем я научу тебя секретным приёмам, тебе необходимо будет пройти несколько испытаний. Согласен? Внимание. Доступно новое задание. Задание: Путь Алибарбиста. Шаг 1. Тень. Обретение профессии. Условие выполнения: Докажи Мастеру Эллендеру, что ваше стремление к познанию тонкостей владения алибабкой сильно Награда: 25 золотых монет, опыт, возможность изучать специальное классовое умение. Принять, отказаться. Да, согласен. Остальные гвардейцы тут же потеряли к моей персоне интерес и с кислыми минами побрели дальше, а Эллендер улыбнулся. Тогда следуй за мной. Куда? На тренировочную площадку. Блин. Ладно, Хельга подождёт. Мы пришли во дворик, огороженный низеньким заборчиком, за которым в хаотичном порядке стояло два десятка мишеней и столько же учебных манекенов. "Первым делом мне хочется посмотреть, насколько ты ловок", сообщил наставник. "Хорошо. Что мне нужно для этого сделать? Если сможешь повторить что-нибудь хотя бы отдалённо похожее на то, что продемонстрирую я, то будем считать моё любопытство частично удовлетворённым, а начальный этап тобой пройденным", заявил НПС. и показал своё мастерство